Глава 25, в которой ищущий находит. Поздно вечером, когда весь дом погрузился в сон, Маргарет тихонечко выскользнула из спальни. Она вооружилась газовой лампой и, неслышно ступая, спустилась на первый этаж. У самого подножия лестницы она замерла, прислушиваясь. Ей показалось, что где-то раздались шаги. Однако, прислушавшись, Маргарет поняла, что эта ветка дерева мерно постукивает в окно. Маргарет пересекла просторный холл и подошла к двери дядюшкиного кабинета. На ее счастье она оказалась незаперта. Проскользнув внутрь, Маргарет бесшумно закрыла за собой дверь и осмотрелась. Лампа, которую она держала в руках, горела тускло, однако в окно проникал лунный свет. Не так давно дождь прекратился, а сильный ветер разогнал остатки туч, позволив небу очиститься. Больше не задерживаясь, Маргарет подошла к письменному столу лорда Кавендиша, водрузила на его край лампу и, усевшись в кресло, пробежала ладонью по трем ящикам. Кажется, дядюшка спрятал ту вещицу с красным камнем в один из них. В верхнем ящике не было ничего, кроме грозбуха и нескольких писем, которые не представляли для Маргарет никакого интереса. Она задвинула его и потянула за ручку среднего ящика, однако тот оказался заперт. Маргарет дернула сильнее, но это не помогло. «Как же тебя открыть?» — пробормотала она, барабаня пальчиками по поверхности стола. Так ничего и не придумав, Маргарет попыталась выдвинуть нижний ящик, но и он был заперт. Она точно знала, что в одном из них дядюшка спрятал что-то, что ей было жизненно необходимо найти — Маргарет была уверена, что все это как-то связано с ее прошлым и ее матерью. В отчаянии Маргарет провела рукой по волосам, и тут же ей в голову пришла идея. Она вытащила тонкую шпильку из наспех собранных на затылке волос, повертела ею перед глазами и вставила в замочную скважину нижнего ящика. Ей казалось, что она где-то видела, как такое проделывают. Перед глазами мелькали какие-то картинки... Но что это были за картинки и откуда они появлялись в ее голове, Маргарет не имела ни малейшего представления. Вдруг в замке что-то скрипнуло, и, потянув закованную ручку, Маргарет к своему облегчению смогла выдвинуть ящик. С трепетом она вытащила ту самую шкатулку, которую на днях видела у дядюшки, лишь бы и она не оказалась запертой. Маргарет провела рукой по лакированной поверхности и откинула крышку, которая поддалась без усилий. В шкатулке лежал старинный кулон с темным камнем, вставленным в его поверхность, а также квадратный дагеротип в ажурной серебряной рамке. Маргарет с шумом втянула воздух. С портрета на нее смотрела её мама. То, что это была именно ее мама, а не пресловутая графиня Разумовская, Маргарет ни на секунду не усомнилась. В том видении, что померещилось ей, когда Маргарет нашла на чердаке странные вещи, она видела эту самую женщину и называла ее мамой. Дрожащим пальцем Маргарет дотронулась до лица на догеротипе. Женщина была очень похожа на Маргарет, только вот волосы у нее были темными, а у Маргарет они цвета тёмного мёда. Глаза, форма губ, упрямая линия подбородка — всё один в один повторяло ее собственные черты. «Нельзя иметь такое большое сходство с какой-то там тетей, подумала Маргарет, — «а вот с родной матерью можно». Отложив в сторону портрет, Маргарет взяла в руки странного вида кулон. На одной его стороне был едва различимый цветок, выгравированный в серебре, но словно бы истертый тысячей прикосновений. На обратной стороне Маргарет увидела черный камень, внутри которого тлела красная капля. Даже в тусклом свете лампы, стоявшей в стороне, Маргарет видела это странное алое свечение, исходящее изнутри камня. Кулон на ощупь был ледяным, и Маргарет накрыла его ладонью, но он лишь забирал тепло девушки, не нагреваясь. Маргарет казалось, что холод, исходящий из камня, проникает в ее ладони, движется по рукам и охватывает все ее тело, Маргарет почувствовала, как ее начала пробивать мелкая дрожь. Раскрыв ладони, она всмотрелась в камень. Красное свечение внутри исчезло, и Маргарет даже подумала, что оно ей привиделось. Она повертела кулон в руке, попыталась поддеть ногтем край и открыть, но не нащупала ни единой зазубринки. Ничего. «Можешь не пытаться, он не откроется», — раздался от дверей усталый голос лорда Кавендиша. Маргарет вздрогнула и выронила кулон, который с глухим стуком упал на дно шкатулки. Дядюшка. Она так засмотрелась на догеротипа кулон, что даже не услышала, когда в кабинет вошел лорд Кавендиш. Тем временем он прошел к столу и сел в кресло напротив Маргарет. Простите, дядюшка. Маргарет опустила глаза, сгорая от стыда. Ты не успокоишься, пока все не узнаешь, да? Спросил он. «Почему вы не хотите, чтобы я знала?» — прошептала она. «Это несправедливо». Лорд Кавендиш тяжело вздохнул. «Да, пожалуй, несправедливо. Я просто хотел тебя уберечь от всего этого». Маргарет подняла глаза на дядюшку и протянула ему портрет. «Это графиня Разумовская или моя мать?» «И та, и другая», — взяв догеротип из рук Маргарет, сказал лорд Кавендиш. «Значит, все эти сплетни, правда?» — дрогнувшим голосом спросила Маргарет. «Значит, я незаконно рожденная дочь графини Разумовской, а вы все не дочь вашей сестры и графа Разумовского?» Лорд Кавендиш кивнул. «Значит, вы мой отец?» И снова он кивнул. Маргарет вскочила. «И вы все эти годы обманывали меня?» Все совсем не так просто, Маргарет. Не так просто!» В глазах Маргарет стояли слезы. «Вы лжец! Лжец!» Маргарет бросилась к двери. «Маргарет, дитя мое, я могу все объяснить!» — воскликнул лорд Кавендиш. «Я не желаю больше слушать ни капли той лжи, которой вы всю жизнь опутывали меня, словно паутиной!» — выкрикнула она и, обливаясь слезами, исчезла в недрах темного дома. Лорд Кавендиш в отчаянии опустился в кресло, но вдруг вскинул голову. Из шкатулки исходил яркий, словно в сполохе огня свет. Нет, сейчас не время. Совсем не время исполнять свою мечту, пока Маргарет не выслушает его и не поймет, почему все произошло именно так. Лорд Кавендиш, зажмурившись, нащупал шкатулку и силой захлопнул ее крышку. Когда он открыл глаза, из щели между остовом и крышкой все еще струился красный свет. Лорд Кавендиш схватил шкатулку и сунул ее в ящик стола, заперев его, а потом опрометью бросился вон из кабинета. Вдруг левую сторону груди пронзила резкая боль, и лорд Кавендиш упал.